Среди восторженных отзывов современников о хазарских порядках есть и охлаждающий пыл восторга. Хазары в апреле выезжали на свои поля и бахчи, а осенью привозили урожай в итиль для уплаты налогов на содержание Кагана, а следовательно и его приближенных. Для них же ловили в Волге красную рыбу, вкуснее мяса жирного ягненка и мяса курицы. Перед начальниками хазары были обязаны падать ниц, а самое печальное, что дети хазар-идолопоклонников – продавались на невольничьих базарах в странах ислама, причем ни иудеи, ни христиане не продавали в рабство своих единоверцев. Видимо, местное население Хазарии, лишенное даже той организации, которая дает конфессиональное община, было полностью беззащитно перед грозными сборщиками налогов, чужими по крови и религии. Вот откуда добывались средства для оплаты харизмийских и гурганских воинов, державших в подчинении тех, кто их кормил. а жили они в гостеприимном и Итиле вместе с женами и детьми. Кроме мусульманской гвардии, номинально охранявшей Кагана, царь Иудей имел четыре мужей в своей свите. У тех были тоже жены и дети, которые рыбу не ловили и на полях, раскаленных летним солнцем, не работали. Захадер считает, что эксплуатируемое хазарское население находилось в значительно более тяжелом положении, чем крестьянство на мусульманском Востоке. К тому же мусульманские крестьяне – Частными возмущениями умеряли произвол чиновников, а в Хазарии не было ни одного мятежа. И отнюдь не потому, что Хазары были так счастливы. Хазар нельзя винить, так как их положение было не только тяжелым, но и безнадежным. Любое восстание их против правительства, располагавшего регулярной армией, было обречено. В протоках и зарослях Дельты легко было прятаться от чужих, но не от своих, знающих расположение деревень и рыбных угодий, Потенциальные вожди Хазар либо погибли в войне с Сабадией, либо бежали к венграм. Как памятник безжалостной расправы правительства с собственными подданными стоят развалины Хазарского замка на правом берегу Дона у станицы Цемлянской. Этот замок, по мнению первооткрывателя, был уничтожен за то, что его владелец принял участие в борьбе против иудаизации Хазарии. Репрессии Итильского правительства против мятежников были в первой половине IX века столь радикальны, что соотношение сил пришлого правительства и побежденного народа стало очевидным для тех и других. Эта ситуация укрылась от поверхностных взоров арабских путешественников, тем более легко, что дети от смешанных еврейско-хазарских браков и даже сами евреи в X веке стали называть себя хазарами. Потому-то арабские географы различали черных и белых хазар, как два разных этноса, живущих совместно в одном государстве. Поэтому-то и нужно ввести два термина: иудео-хазары и тюрко-хазары. Забегая вперед, скажем, что в XI веке потомки тюрко-хазар аборигенов отказались от своего этнического имени и стали называть себя сначала по-славянски бродниками, а потом по-тюркски казаками. Тогда этноним Хазар сохранился за потомками евреев, но лишь до конца XI века, когда этнос исчез с исторической сцены. Обычно памятники переживают людей. Однако от хазар-язычников остались лишь бедные погребения в Дельте-Волге, а от хазар-христиан и мусульман не осталось ничего. Это странно.